Полна матушка, полна голубушка. Коля, тебе так тяжело от них стало, то ты сто тысяч возьми его прогони. Да вот как с ними надо делать. Я бы на твоем месте, до да всех бы их. Да что в самом-то деле. Да ты не сердись, Дарья Алексеевна. Я ведь давеча издевалась у тебя, Ганечка. Я хотела посмотреть. До чего же ты сам можешь дойти?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 правду про тебя, Рогожин, сказал, что ты за три целковых на Васильевской полском доползешь. Доползет. Да И добро бы ты с голоду умирал. А ведь ты жалование, говорят, хорошее получаешь. Да ко всему-то в придачу, кроме позора-то, ненавистную жену ввести в дом. Потому что ты меня ненавидишь. И я это знаю. Нет, теперь я верю что это кай за деньги зарежет. Ведь теперь их всех такая жажда обуяла, так их разнимает на деньги, что они словно одурели. Сам ребенок, а уж лезет в ростовщики. Ну и бесстыдник же ты. А про Афанась Ивановича я уж и не говорю. Вы ли это, вы ли это, Настасья Филипповна? Вы такая деликатная, с такими тонкими мыслями. Какой язык. Кислого. Я теперь выхмелю генерала. Я гулять хочу. Сегодня мой день. Дарья Алексеевна, взгляните на моего мсье, Вот он сидит и смеется на нас, глядя. Я не смеюсь, Настасья Филипповна. Я только с величайшим вниманием слушаю Ну вот за что Ну за что я его эти целые пять лет мучила И ведь от себя не отпускала Ведь воспитание дал, как графеню содержал Денег-то, денег-то сколько ушло Честно, мужа мне еще там приискал А теперь вот Ганечку И что бы ты думала Ведь я с ним эти последние пять лет не жила А деньги-то с него брала И думала, что права Ах, как мне мерзко, что если бы сам присватался, не пошла бы. Нет уж, лучше на улицу. Уйду, все ему брошу. Последнюю тряпку оставлю. А без всего меня кто возьмет? Спроси-ка вот Ганю, возьмет ли. Да меня и Фердыщенко-то не возьмет. Фердыщенко, может быть, не возьмет, Настасья Филипповна. Я человек откровенный. Зато князь возьмет. Вы вот сидите да плачете. А вы взгляните-ка на него. Я уж давно наблюдаю. Правда? Правда, Настасья Филипповна. Возьмете, как есть, без ничего? Возьму, Настасья Филипповна. Вот и а новый анекдот. Ожидать было можно. Ну вот о нашла. А впрочем, правда, может, про него говорят, что того. Чем жить ты будешь, коли уж так влюблен, что Рогожинскую берешь за себя-то, за князя-то?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 «Я ничего не видел, Настась Филипповна, вы правы. Но я сочту, что вы мне, а не я, сделаю честь. Я ничто. А вы страдали из такого ада. Чистые вышли. Это много. Зачем же вы стыдитесь до Строгожиным ехать хотите?»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 дурное слово сказать. Если мы будем бедны, я буду работать. <с�> <с�> но, может быть, мы будем не бедны, а очень богаты. Я не знаю, наверное, но я получил в Швейцарии письмо из Москвы от господина Саласкина, и он меня уведомляет, что я будто бы Могу получить очень большое наследство Вот Это письмо Да он уж не бредит ли Сумасшедший дом настоящий Вы Кажется сказали князь Что письмо к вам отца Ласкина Это очень известный ходок по делам Если действительно он вас обедовляет То вполне можете верить К счастью я руку его знаю Потому что совсем недавно с ним дело имел Если вы мне дали возможность взглянуть То, может быть, что-нибудь мог бы вам сказать Да что такое? Да неужто наследство? Верное дело Вы получаете без всяких хлопот По неоспоримому духовному завещанию вашей тетки Чрезвычайно большой капитал вы не может Поздравляю вас, князь Поздравляю Миллиона полтора получите, а пожалуй, что и больше. Ай да последний вроде князь Мышкин. Ай да сошница А я-то ему давить, 25 двадцать пять Судил, бедняжки! Антосмагория! Да и только! Ну, поздравляю, князь! Поздравляю! Шампански! Поздравляю вас! Князь. Поздравляю вас! Князь. Поздравляю вас, поздравляю вас, поздравляю вас, вас. Не вцелуйте руки! Поздравляю. Значит, в самом деле, княгиня? Развязка неожиданная. Я не так ожидала. А что же вы все стоите, господа? Нет, сделайте мне усадитесь. Поздравьте меня с князем. Кто-то, кажется, шампанское просил. Фердыщенко, пойдите, прикажите. Садитесь же подле меня, князь. Вот так. А вот и вино несут. Катя, я замуж выхожу за князя. У него полтора миллиона, он князь Мышкин, и меня берет. Да и с Богом, матушка, пора, нечего пропускать-то. Ну что же, поздравьте меня, господа. Вибух! Князь Голубчик, помнишь Нет, генерал, я теперь и сама княгиня, слышали? Князь меня в обиду не даст. Афанасий Иванович, поздравьте вы-то меня. Я теперь с вашей женой везде рядом сяду. Ну и как вы скажете, выгодно такого мужа иметь. Полтора миллиона, да ещё князь, да ещё, говорят, идиот в придаче. Чего же лучше? Только теперь и начнётся настоящая жизнь. Опоздал Рогожев. Забирай свою пачку. Я за князя замуж выхожу и сама богаче тебя. Отступись, князь. Это для тебя отступиться-то. Ишь, деньги вывалил на стол мужик. Князь-то замуж берет, а ты безобразно сетявился. И я беру. Сейчас беру. Сию минуту все отдам. Аж пьяный из кабакада. Выгнать его надо. Слышь, князь, как твою невесту мужик торгует? Он пьян. Он вас очень любит. А не стыдно тебе будет, что твоя невеста чуть с Рогожиным не уехала? Это вы в лихорадке были. Вы теперь в лихорадке, как в бреду. А не постыдишься, когда потом тебе скажут, что твоя жена у Тоцкого в содержанках жила? Не постыжусь. Вы не по своей воле у Тоцкого были. И никогда не попрекнешь? Не попрекну. Я вас буду всю жизнь уважать, Настасья Филипповна. Вот так добрый человек. Человеком расломанный, но погибший. Спасибо, князь. Со мной так никто до сих пор не говорил. Меня все торговали, а замуж-то еще никто не сватывал с порядочных людей. слушали Афанась Иванович, как вам покажется все, что князь говорил? Ведь почти что неприлично. Рогожин, ты погоди, уходить-то. Да ты не уйдешь, я вижу. Может, я еще с тобой отправлюсь. Ты куда вести -то хотел? Екатерингов. Да что ты, что ты, матушка... С ума ты сошла, что ли? А ты и впрямь думала, это кого-то младенца скупить? Да это Афанась Иванович в ту шпору, это он младенцев любит. Едем, Рогожин, да готовь свою пачку. Ничего, что жениться хочешь, а деньги-то все-таки давай. Я за тебя-то еще и не пойду, может быть. Князь, тебе теперь надо Аглай панчину а не настась Филипповну. Ты не боишься, да я-то буду бояться, что тебя загубила. Да что потом попрекнешь Аглаи понченутый Ганечка просмотрел Знал ли ты это Не торговался бы ты с ней Она бы непременно за тебя вышла Ишь генерал смотрит Рот раскрыт Это садом садо. Я теперь гулять хочу Я ведь уличная Я 10 лет в тюрьме просидела Теперь мое счастье Ну что ж ты, Рогожин Собирайся, едем Едем Едем едем а ну кругом не надо давай давай вина ифа вина я пить буду а музыка будет будет кор на будет. будет моя вся моя королева не подходи убью я не подходи вся моя королева королеваё что -то Королева! Я ищу у себя в доме хозяйка! Королева! Да тебя в толчки! Выгоню! Да что ты плачешь-то, князь? Горько, что ли? А ты смейся. По-моему, времени верь. Все пройдет. Лучше теперь одуматься, чем потом. Да что вы плачете-то все? Вон и Катя плачет. Что ты, Катя, милая? я тебе много оставлю уже распорядилась а теперь прощайте это кто лучше князь лучше проститься по доброму а то ведь я и сама мечтательница прокубы не было разве я сама о тебе не мечтала еще в деревне у него пять лет прожила одна днюхонька Думаешь, думаешь, бывало Мечтаешь, мечтаешь И все вот такого, как ты воображала Доброго, честного, хорошего И такого же глупенького Что вот вдруг придет, да и скажет Вы не виновата, Настасья филипп но я вас обожаю Да так, бывало, размечтаешься Что чуть с ума не сойдешь А тут приедет вот этот Месяца подва гостил В году, опозорит Разобидит, распалит, развратит Так тысячу раз В пруд хотела кинуться Да подла была, души не хватало. А теперь едем, Рогож. Едем! Едем! едем. <соединяющие> ну, тройки ждут с колокольчиками. <соединяющие> Ганька, ко мне мысль пришла. Я тебя вознаградить хочу. Потому, за что же тебе все-то терять? Рогожин, доползет да он на Васильевской за тремя цинковыми? Доползет. Да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 А я на душу твою полюбуюсь, как ты за моими деньгами в огонь полезешь. А не полезешь, так и сгорят. Никого не пущу. Прочь, все прочь. Мои деньги. Я их за ночь Рогожина взяла. Мои ли деньги, Рогожина? Твоя радость, твои королева. Ну так все прочь. Поправьте огонь. Руки не поднимаются, Настасья Филипповна.